Глава пятая. Не все уже слегка обветшалые мифы пятидесятых годов из тех, что вспоминались Гарсону, будут присутствовать в нашем мадридском расследовании, но при таком рассаднике подозреваемых — Маркизов, исполнительниц Фламенко и девушек из хороших семей — я крепко надеялась, что смогу предложить ему хотя бы один — пусть довольно заплесневелый и захеревший. Танцовщицы дома не было. Соседка без колебаний дала нам адрес ее нынешнего места работы. Там, как она нас заверила, мы эту девушку точно застанем. Я сперва решила, что речь идет о каком-нибудь заведении, пусть даже из самых дешевых, где исполняют фламенко, так что мой помощник сможет мысленно перенестись в мир босоногой графини». Примечание. «Босоногая графиня», 1954 год. Фильм режиссера джозефа Манкевича. Одна из наиболее известных работ Авы Гарднер, сыгравшей здесь роль безвестной танцовщицы, которая стала знаменитой актрисой. Конец примечания. Но душу великой Авы Гарднер Мадрид явно не привлекал. По указанному адресу мы не увидели ни пеньюаров с длинными шлейфами, ни красавиц с обведенными черной тушью глазами. Мы нашли там всего лишь магазин спортивной одежды. В отделе аэробики среди купальников, тапочек и футболок стояла прекрасная биатрис Дель Пираль, которая на самом деле, какое разочарование, носила имя Хосефина Гарсия. Она была и вправду красива, настолько красива, что я без труда представила себе, как в нее влюбился тот финансовый воротила. Кричащая, яркая, крашеная блондинка, стройная, с тонкими чертами лица и высокой грудью, даже форменный костюм продавщицы не делал ее менее соблазнительной. Она встретила нас без особой радости — но и без удивления, с чего я вывела, что любезная соседка уже успела позвонить ей и предупредить о нашем скором визите. Хосефина не дала нам и рта раскрыть. Сразу набросилась на гарсона, которого из-за возраста и принадлежности к мужскому полу приняла за старшего. — Только не здесь, пожалуйста. Или вы хотите, чтобы я потеряла и эту жалкую работу? Младший инспектор посмотрел на меня с видом беззащитного ребенка. Я кивнула. Лишние скандалы нам были ни к чему. «Я освобожусь через полтора часа. Ждите меня в баре напротив и не бойтесь, не сбегу». Мы подчинились, стараясь укрепить обстановку мирного сосуществования. Да и пара стаканов ледяного пива тоже будет нам весьма кстати. Весна в Мадриде стояла жаркая. С Гарсона пот тёк ручьями, и со своим пивом он напоминал принекшего к трубе Луи Армстронга. — Ну и как она вам? — спросил Гарсон. А затем, вытащив из стакана покрытые пеной усы, добавил. На первый взгляд не производит впечатление женщины, накопившей достаточно денег, чтобы заплатить киллеру. — Слишком уж вы доверчивы. У неё может иметься богатый любовник, вот он и одолжил ей нужную сумму. И при богатом любовнике она работает в таком месте. Любовник нынче пошел не тот, что прежде, гарсон. В нынешние времена и думать забыли о том, чтобы обеспечить даме сердце возможность сидеть, сложа руки. Ужин врится время от времени и хватит с нее. А так как налоги у нас не снижают, эдак и я мог бы позволить себе завести подружку. «А если я задам вам вопрос личного свойства? Валяйте. Как вы решаете этот вопрос?» М -м «Какой такой вопрос? Ну, сексом и увлечениями. Вы ведь никогда мне ничего не говорите». Он глянул на меня так, словно возжелал, чтобы меня привязали к мельничному Жорнову и забросили подальше в море. «Честно скажу». Никогда не думал, что вы вздумаете спрашивать меня о таких вещах. На вас это совсем не похоже. — Я вас обидела? — Да. — Не понимаю, чем. — Во-первых, вы женщина. Надеюсь, об этом вы еще не забыли. Кроме того, вы моя начальница, я уверен, что и об этом вы тоже не забыли. Таким образом... — Да, извините, вы, конечно, правы. Я позволила себе недостойную и пошлую выходку. «Просто я слегка нервничаю из-за того, что вокруг происходят какие-то непонятные любовные истории. Только представьте себе, моя сестра вроде как завела интрижку с малинором «С инспектором малинором «Да, оба они сейчас находятся в процессе развода. Не знаю, чем все это кончится». «По мне, так ничего страшного тут нет». «Моя сестра всегда была далека от реальной жизни. Ну вот, пусть малость поразвлечется». Но я сильно сомневаюсь, что Малинар — подходящий мужчина для того, чтобы забыть с ним о своих горестях. А хотите, скажу, почему вы так говорите? Потому что Малинар — полицейский, а вы не очень хорошего мнения о полицейских, Петра. Я всегда это чувствовал. Трудно быть хорошего мнения о чем-то, с чем ты хорошо знаком. Позволю себе дерзости и добавлю, что вы очень противоречивая особа. не более, чем остальные представители рода человеческого. Вот уж нет. По противоречивости вы сильно превышаете средний показатель. Вы считаете себя феминисткой и одновременно волнуетесь из-за того, что ваша сестра захотела закрутить легкий роман. Вы служите в полиции и уверены, что никому из нас, полицейских, нельзя доверять. Я готов привести еще кучу примеров. Можете себя больше не утруждать, не сомневаюсь, что вы будете правы на сто процентов. Но должна твердо заявить вам одно. Никакая я не феминистка. Будь я феминисткой, не работала бы в полиции, не жила бы до сих пор в этой стране и не выходила бы замуж дважды, даже на улицу не выходила бы. Прошу вас все это хорошенько запомнить». Он молчал, я заметила, что взгляд его остановился где-то у меня за спиной. Я обернулась и вовремя. Хосефина Гарсия как раз шла к нашему столику. В ее наряде не было ничего фольклорного, и он не слишком отличался от наряда обычной домохозяйки. Только красные туфли на высоком каблуке, вызывающий цвет волос, остались от тех времен, когда она выступала на сцене под именем биатрис Дель Пераль. Ей в голову не пришло поблагодарить нас за то, что мы не стали допрашивать ее прямо в магазине. Она заказала себе пиво и села за наш столик. Без лишних предисловий я спросила, есть ли у нее алиби на день, когда было совершено убийство. Работала, как обычно, а потом вернулась домой. «Вы живете одна?» «Нет, два месяца назад я вышла замуж». Мой муж — страховой агент, и он прилично зарабатывает, так что с танцами покончено. Понятно? Гарсон начал невозмутимо задавать свои вопросы. — Всего три месяца назад у вас был другой жених. Как вам удалось так быстро выйти замуж за этого человека? — Он всю жизнь ухаживал за мной, но я чуть его не потеряла. Еще немного этот козел Вальдес окончательно разрушил бы мою жизнь. Но я его не убивала, понятно? Нет у меня такой привычки. Убивать всякого, кто причинил мне зло, иначе я уже давно кое с кем расправилась бы. Однако хочу вам сообщить. Когда я узнала, что его шлепнули, я выпила целую бутылку шампанского. И не я одна. У вашего мужа были проблемы с правосудием? Глаза ее пылали ненавистью, когда она ответила. «Слушайте, может, хватит меня гнобить, а?» После всей этой кутерьмы мой муж стал очень ревнивым, и не один год пройдет, прежде чем он простит меня за то, что по моей вине ему довелось пережить. А если еще вы начнете лезть к нему, лучше ищите, где следует, и не беспокойте честных людей. И где же нам следует искать? Ходили слухи, что Вальдес прокручивал дела, за которыми стояли большие деньги, темные дела, насколько я понимаю. Какие именно? Если бы знала, тут же пошла бы кричать об этом на всех углах. Уж поверьте, у меня бы не залежалось. К несчастью, мне ничего не известно. От кого вы слышали про его тёмные дела? Ба! Об этом повсюду шептались. Говорили ещё, что Вальдес ездил в Швейцарию, чтобы класть там деньги на свой счёт. Но никто понятия не имел, чем именно он занимался. Ушлый был мужик. Я решила попытаться смягчить враждебность нашей собеседницы, поэтому, пристально на нее посмотрев, слегка улыбнулась. хусефина вам ведь никакой пользы не будет от того, что убийца Вальдеса останется на свободе, правда?» «Вот уж точно, не будет. Мало того, порадуюсь, если его поймают. Ведь это сволочь Вальдес имел с ним какие-то дела, но больше мне ничего не известно, Господом Богом клянусь». Мы уже собирались плыть отсюда на всех парусах, когда Гарсона вдруг осенила. А те дела, про которые ходили разные слухи, они делались в Барселоне или в Мадриде? Беатрис Дель Пираль задумалась на несколько секунд, а потом уверенно ответила. В Мадриде, как говорили, он все здесь проворачивал. Хорошо, а теперь скажите, как зовут вашего супруга? Чтобы не вызывать новых протестов с ее стороны, я пояснила просьбу Гарсона. Мы должны проверить, не числится ли за ним чего. Обычная рутина. Он ни о чем не будет знать. Я вам обещаю, что больше мы вас тревожить не станем. Хосефина посмотрела в сторону двери. А вот и он тут как тут. Каждый день приходит меня встречать. Это было его требование. Если я к нему возвращаюсь, мы должны немедленно пожениться. Правда, и после этого он не стал меньше ревновать. Двадцать четыре часа в сутки я нахожусь под надзором. Сейчас придется объяснять, зачем я зашла в бар. Может, и вас успел заметить. Я посочувствовала ей. А вы скажите ему, что я ваша подруга из той жизни? На лице ее отразилось нечто среднее между презрением и болью. — Да ну! А то вы сами не понимаете, что никто это не проглотит. Какие подруги? Мы с вами никогда не могли быть подругами. Мы из совершенно разных слоев, и это сразу видно. Уверяю вас, инспектор, полученный урок я как следует усвоила. Она горько усмехнулась. «Моего мужа зовут Лоренцо Альварес Байлейн. Всего хорошего». Она вышла. Мы смотрели, как она перешла через дорогу и взяла под руку молодого мужчину. Они удалились, о чем-то бурно беседуя. По моим догадкам, он подверг ее куда более жестокому допросу, чем мы. Мне стало грустно. Я попыталась превратить свою грусть в возмущение. «Видите, гарсон, видите, почему я не феминистка? Будь я феминистка, я бы вышла сейчас на улицу и набила морду этому типу. Да ей тоже». За то, что она считает брак, любой, понимаете, любой брак, единственным выходом из положения. А Вальдеса я бы еще раз убила за то, что он сделал. Не забыла бы и этого недотепу банкира. Он ведь хотел купить ее, как овцу какую-нибудь. А под конец подложила бы бомбы всем, кто смотрит программу Вальдеса и кто покупает эти желтые журналы. Младший инспектор с рассеянным видом расплатился с официанткой. Он слушал меня совершенно спокойно. «Хорошо, хорошо, инспектор. Запишитесь в армию феминистского спасения. Когда дойдет очередь до меня, то есть когда меня поставят к стенке, вспомните, что когда-то мы были друзьями». «Вас я расстреляла бы первым». Он расхохотался, как оперный злодей, радуясь, что может немного надо мной потрунить. Вдруг он вспомнил. «Когда мы беседовали с девушкой, я слышал ваш мобильник. Может, стоит проверить, кто звонил?» Я достала телефон и глянула на экран. Потом очень серьезно посмотрела на младшего инспектора. «Вы останетесь здесь или вернетесь со мной в Барселону?» «Что там происходит? Черт их всех побери!» «Информатор будет ждать меня сегодня в пять вечера на велодроме. Хочет передать кое-какие сведения». «Хорошо». Я отправлюсь вместе с вами, а заодно проверю, есть ли что в полицию на этого Лоренса Альвареса. Все будет зависеть от того, что вам скажет информатор. Может, и не придется больше сюда возвращаться. Тогда поторапливайтесь. Этот сволочной информатор не оставил мне возможности поменять время нашей встречи. И кем они себя только воображают, эти стукачи? самим Господом Богом, что ли? Ладно, фермент. Пора опять мчаться в аэропорт. Не успеем даже в гостиницу заскочить. Я пришла встречу еще до пяти часов и полтора часа понапрасну ждала пришествия Господа Бога на велодром. Не явился ни он сам, ни его помощница-жена. Я позвонила Абскалю и поинтересовалась, как следует отнестись к такому опозданию, что это обычное поведение или тактический ход. Он ответил, что ни то и ни другое. Я попросила у него адрес информатора, который мы имеем право использовать только в крайнем случае. Он продиктовал мне адрес и тотчас добавил непререкаемым тоном. — Петра, на этот раз ты ни в коем случае не пойдешь туда одна. Отправь сначала патрульную группу. — Зачем? — Очень даже возможно, что они обнаружат там что-нибудь неожиданное. И он как в воду глядел. Они обнаружили... и хиньо Фуэнтеса на полу в прихожей, а его жену на кровати. Оба были убиты выстрелом в упор, точно в середину лба. Расправа выглядела поспешной, дверь не была взломана, не осталось и следов борьбы, с чего мы вывели, что убийца позвонил, и Фуэнтес, не ожидая ничего плохого, сам открыл ему. Либо они были знакомы, либо визитер воспользовался каким-то удобным предлогом. Главным было другое — сведения, которые информатор хотел нам передать, наверняка следовало считать достоверными, иначе никто бы его не тронул. В комнате все было перевернуто вверх дном. Женщина, лежавшая на кровати, произвела на меня ужасное впечатление. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Она погибла только потому, что спала рядом со своим мужчиной. Я приказала произвести обыск, хотя и догадывалась, что мы ничего не найдем. Он заявился к ним, хотя был риск, что мы наблюдаем за домом, и это говорит о том, что убийца мужик смелый, что другого выхода у него не было, и он не мог терять ни минуты. Почерк показывает, что действовал, скорее всего, опять профессионал, поэтому женщину он тоже убил, свидетели ему не нужны. «Да, наверняка это профессионал», — добавил Абаскаль, когда было покончено с первоочередными следственными действиями. «Профессионал, нанятый за огромные деньги, иначе он бы так не работал. Он ведь здорово рисковал», — добавил Гарсон. «А что ты можешь сказать про выстрелы?» Пули отправили на баллистическую экспертизу. Я нервно хрустнула пальцами, а соседи просили. «Никаких результатов. Никто ничего не видел и не слышал. Проклятие. Все как будто в воздухе растворяется. Если в нашей истории главные действующие лица — киллеры и осведомители, то иначе и быть не может. Все логично. Считай, что мы попали в царство теней. Но ведь хоть какие-то сведения об этом вашем информаторе в полиции должны быть, мы знаем про него очень много, но готов спорить на что угодно». Толку от этих знаний не будет никакого. Его убили, чтобы он ничего нам не сказал. Получается, мы вроде как соучастники преступления. К этому и сводится роль стукачей Петра, и мне жаль, что я должен поколебать твою святую невинность. Они-то сами знают, что ставится на окон. Домой я вернулась совершенно разбитая. Гарсон позвонил в мадридскую гостиницу и попросил спустить наши вещи в камеру хранения. По нашим расчетам, мы должны были вернуться туда дня через два».